Глава тридцать первая. Солисы обнажили оружие, но Хейвен не могла оторвать взгляда от приближающегося Виверна. Его шаги сотрясали землю, его визгливое рычание пронзало тишину, наполняя воздух зловонием дыма и пепла. Тень, существо из ее ночных кошмаров. Спина Хейвен напряглась. Сколько ночей девушка пролежала без сна, ожидая, что Дамиус выполнит обещание и скормит ее своему темному питомцу. Сколько раз она смотрела, как тень лакомится врагами Дамиуса, и представляла, как ее собственные кости хрустят на зубах виверна, как его когти ловко вырывают внутренности у нее еще живой, кричащий. Дрожь пробежала по телу Хейвен, когда она осмелилась получше рассмотреть тварь. Сначала морду, покрытую переливающейся черно-зеленой чешуей, мерцающей, как расплавленные драгоценные камни. Золотые гребни, достаточно острые, чтобы пронзить человека, выступали из змеевидной шеи и спины чудовища. Местами гребни были отшлифованы для удобства наездника. Черные глаза смотрели на девушку сквозь матовую пленку, и это означало, что существо полностью подчинено чужой воле. Розовый раздвоенный язык мелькнул между двумя изогнутыми клыками. В последний раз, когда Хейвен видела этого Виверна, он был едва ли больше кобылы Повелителя Солнца. Уже тогда чудовище казалось огромным, колоссальным. Непобедимым монстром. Теперь, однако, тень стал еще больше, превышая размерами шатер Дамиуса, а его раскинутые крылья закрывали собой небо. Словно почувствовав, что Хейвен разглядывает его, монстр дважды взмахнул перепончатыми золотыми крыльями, а затем сложил их на покрытой гребнями спине. Мужчина спрыгнул на землю и еще до того, как он откинул капюшон, Хейвен узнала его. Он уже начал исследовать ее разум, касаясь то здесь, то там, в поисках входа. Вторжение ощущалось так, словно сотни крошечных пауков проскальзывали в тонкие трещины в ее черепе, щекоча мозг длинными нежными ножками по мере продвижения внутрь. Напрочь позабыв о Виверне, Хейвен сосредоточилась на стоящем перед ней хищнике, истинном хищнике, и перестала обращать внимание на что-либо другое. Она видела только его и ничего больше Дамиус. Как только их взгляды встретились, что-то мерзкое и скользкое проникло ей под грудную клетку и пробралось в сердце. Хейвен с трудом подавила рвотный позыв. Ей хотелось свернуться в клубок, будто она снова стала маленькой девочкой. Его маленькой девочкой, испуганной, кроткой рабыней, умоляющей о пощаде. Радужки глаз Дамиуса, прежде бледно-голубые, стали чернильно-черными, белки глаз налились кровью. Темные вены струились под его белоснежной кожей, разбегаясь по шее и груди, как разъяренные гадюки из гнезда. «Моя милая Роза!» Его голос проскользнул в ее голову, остро заточенным лезвием вонзаясь все глубже по мере того, как Дамиус подходил к Хейвен. «Ты скучала по мне, а по тени? Он-то точно скучал по тебе!» Виверн взвизгнул, мотнув змеиной головой. Выведенная из транса, Хейвен оторвала взгляд от Дамиуса, а Широн соскочил с лошади и встал между ней и пожирателем. Хотел ли он защитить ее или нет, но этот поступок помог ей успокоиться. Повелитель солнца был гораздо выше ее бывшего мучителя. Даже лишенный магических сил из-за рунных столбов, с ног до головы покрытый засохшими остатками плоти джина, а Широн выглядел так, что Дамиус по сравнению с ним казался маленьким и невзрачным. В кои-то веки Хейвен была благодарна повелителю солнца за его браваду, даже если он больше походил на дерзкого мальчишку, замахнувшегося палкой на голодного медведя. Дамиус поднял руку, длинные рукава его мантии собрались вокруг локтя и напомнили ей о крови. Рыхливший песок когтями виверн отреагировал на приказ и взмыл в небо, окутав людей вихрями тумана из-под крыльев. Если Солисы думали, что после исчезновения монстра здесь стало безопаснее, они ошибались. Теперь у тени было преимущество в воздухе. Если бы ему приказали, он обрушил бы с небес огонь и смерть. Хейвен не раз видела, как это происходило, и полученных впечатлений было достаточно, чтобы теперь ее постоянно преследовали кошмары. Сколько ты хочешь за нее? спросил Дамиус у Аширона так, словно Хейвен уже принадлежала ему. С бешено колотящимся сердцем Хейвен мысленно взмолилась, обращаясь к Аширону. Скажи ему, что я не продаюсь. Потирая двумя пальцами подбородок, Аширон мельком оглянулся на девушку, словно оценивая ее достоинство. «А зачем тебе эта смертная?» На отвратительном лице Дамиуса промелькнуло нетерпение. «Мало ли зачем, Солис. Она моя собственность, много лет назад законно купленная у твоего сородича. За то, что ты вернул ее...» «Я дам тебе лекарство для твоей умирающей солнечной королевы, которую вижу вон там». Его губы широко раскрылись, обнажив почерневшие зубы, заточенные как иглы. «Более чем щедрое предложение, да?» «И пропустишь в руины?» — поинтересовался Аширон на удивление спокойным тоном. «Ох!» Я бы ответил, что рунных камней в твоем кармане будет за эту услугу достаточно, хотя они тоже когда-то принадлежали мне. Смех, похожий на скрежет толченого стекла, вырвался из горла Дамиуса. К сожалению, королева Моргарит предпочла бы не пропускать вас, а я всего лишь ее слуга. Неужели? Аширон приподнял медово-золотистую бровь И его неподвижность выглядела более пугающей, чем если бы он взорвался от гнева. Я полагаю, мы примем твое первое предложение, но я бы хотел вернуть свою лошадь. Прежде чем Хейвен успела возразить, Ашерон обнял ее за талию и снял с седла. Девушка стиснула зубы и приготовилась сопротивляться, пока он медленно опускал ее на землю. Внезапно лоза отпустила ее запястье. Ноги неуверенно переступили по песку. Боль пронзила бедра и спину. Кровообращение в руках стало понемногу восстанавливаться, пальцы Хейвен заколола, и она почувствовала, как холодная сталь вдавилась в ее ладонь. — Не заставляй меня сожалеть об этом, — выдохнул Ашерон ей в ухо но девушка почти не слышала его. Теперь, когда она больше не была беспомощной, теперь, когда у нее появилась возможность утолить свою ярость, злость вырвалась из какого-то очень глубокого колодца внутри нее и стала подниматься все выше и выше. Одно за другим воскресали в памяти ужасные, неописуемые словами преступления, которые совершал по отношению к ней Дамиус. Эти Теперь освобожденные воспоминания подпитывали ярость Хейвен и укрепляли ее решимость исполнить давно задуманное и вонзить кинжал в черное сердце Дамиуса. На какую-то мучительно долгую секунду Аширон встретился с ней взглядом. Возможно, его ошеломила перемена в выражении ее лица. Затем он развернулся, освобождая ей пространство для удара. С мстительным воплем, рожденным тремя годами агонии и девятью годами кошмаров, Хейвен сделала бросок. Когда лезвие покинуло ее пальцы и устремилось к Дамиусу, у нее возникло чувство, словно это вылетел осколок тьмы, прежде спрятанный глубоко в ее сердце. Наконец-то демон из ее прошлого замолчит. Перед глазами полыхнуло красным. Потребовалась секунда, чтобы понять, что другой пожиратель прыгнул перед Дамиусом, приняв удар на себя. Кинжал утонул в складках одежды другого мужчины, и тот рухнул. «Нет», прошептала Хейвен, ее голос дрожал и надломился. Остальные пожиратели сомкнули ряды. Ухмыляясь, Дамиус бросился прямо на нее. «Врата преисподней!» Хейвен схватилась за оружие, но тут же осознала, что у нее его нет. Пока Аширон метал ножи, Хейвен нашла свой лук и колчан, полный стрел, а также серпы и перевесь, аккуратно сложенные в ее сумке. Краем глаза она увидела, как Рук сражается мечом рядом с вооруженным топором Бьорном. Вместе они казались грозной силой. Хейвен одобрительно присвистнула. Даже полумертвая, солнечная королева с островов Моргани сражалась лучше, чем любой известный Хейвен смертный. Решив проявить такое же мужество, Хейвен перекатилась под своей лошадью, а затем вскочила на ноги. Еще секунда и ее могли бы растоптать. Бедные создания поднялись на дыбы, а затем растворились среди мелькания конских тел, тумана и стали. Вот он. Хейвен ворвалась в этот хаос, пронзая оружием все красное, бой, к которому ты готовилась полжизни. — Сражаешься? — раздался в ее голове змеиный голос Дамиуса. — Тебя слишком долго не было, Роза. Ты забыла, что я делаю с теми, кто бросает мне вызов. Резко поворачивая голову то вправо, то влево, Хейвен искала его в тумане. Дамиус засмеялся, и она не смогла определить, откуда идет этот звук. «Я чувствую запах твоего страха». Подброшенная в воздух так быстро, что скрутила живот, Хейвен пролетела и врезалась боком в рунный столб. Боль рикошетом отдалась в голове, в глазах потемнело. Теплый песок отцарапал щеку. Хейвен встала на одно колено, но тут ее снова подняли в воздух и швырнули на твердое дерево. Красная, ослепляющая боль. Короткая вспышка тьмы. Когда она пришла в себя, кровь обожгла ей горло, и ускользающий смех зазвучал в голове. «Моя Роза, я скучал по нашим с тобой забавам». Хейвен с трудом поднялась на ноги, сплевывая кровь. Земля качнулась под ней. Возможно, всему виной был удар по голове, но туман казался плотнее, холоднее. Девушка едва могла видеть, что происходит. Она с изумлением уставилась на лук в своих руках. Стрела задрожала на тетиве. Прикрыв один глаз, Хэвен поискала в тумане цель для выстрела. Какой-то шум, тяжелое дыхание или шорох одежды привлек ее внимание. Вместе с луком. Хейвен развернулась. Красное пятно бросилось на нее. Пожиратель не успела эта мысль прийти в голову, как красное пятно исчезло. На невыносимо долгое мгновение ее окутала тишина. Казалось, весь мир вокруг исчез. Затем над головой кто-то взвизгнул. Пожиратель рухнул на землю у ног Хейвен, его одежда была разорвана, а внутренности вывалились наружу. Порождение теней, наконец, присоединились к битве, хотя еще предстояло выяснить, хорошо это или плохо. Прерывисто дыша, Хейвен описала луком круг в поисках гремвиров. Никого не обнаружив, она вышла за пределы рунных столбов и медленно двинулась к торговым палаткам. Вокруг стоял густой туман. К счастью, Долгие часы, которые Хэвен проводила мысленно, составляя карту лагеря, позволили ей увидеть то, чего не могли другие. Она наткнулась на других мертвых пожирателей, но не обнаружила никаких порождений теней. Тоненький голосок прорвался сквозь грохот сердца. «Зачем монстрам убивать пожирателей? Пожиратели ведь заключили договор с королевой теней» обеспечивающий им неприкосновенность. Прежде чем Хейвен успела развить эту мысль, ее сапог зацепился за колышек. Веревка вела сквозь туман к навесу. Невидимые ледяные когти царапнули девушку по спине. Пурпурная ткань выцвела на солнце до тускло-серого цвета, а колокольчики с черепами были новыми. Тем не менее, Хейвен узнала палатку невольниц. Мост должен был находиться в 20 шагах к востоку и в 4 к югу. Она повернулась и хотела уйти, но замешкалась. Все эти женщины... Нет, на это нет времени. И все же ее тело отказывалось двигаться. Хейвен слышала, как битва приближается, как лязгает сталь и рычат твари. Если бы она освободила рабынь, они могли бы ускользнуть в суматохе. Они получили бы шанс вырваться на свободу. Хейвен вздохнула, закинула лук на плечо и опустилась на колени. Как только она коснулась покрытой пятнами холщевой двери, удар тока заставил ее отшатнуться. Дверь была исписана рунами. Нащупав свои серпы, Хейвен вонзила их в холст и дернула лезвие вниз. Полок разошелся на две половины. Через пару секунд женщины бросились из шатра через образовавшийся проем. Годы побоев научили их вести себя тихо. Они не издавали ни звука, обшаривая все вокруг взглядами. На прикрытых тканью лицах только глаза и виднелись. «Бегите!» Прошипела Хейвен, отталкивая их от пропасти. Женщины беззвучно скрылись в тумане. Убедившись, что они не упадут и не разобьются насмерть, девушка побежала к мосту, считая шаги. 5, 6, 7, 8. В воздухе засвистело. Хейвен пригнулась как раз в тот момент, когда камень размером с волкодава пронесся над ее головой. Гигантский камень исчез в бездне. Пожиратель поднял руки. Чернильно-черные сгустки закружились вокруг его одежды, становясь все больше. Хейвен схватила свой лук, наложила стрелу и отступила, но один взмах его руки расколол стрелу. Другая рука ленивыми движениями пальцев извлекла из-под песка огромные куски камня. Сердце девушки дрогнуло, когда валуны закружились над ней, осыпая песком и галькой. Затем пожиратель опустил руку, и камни посыпались вниз. Хейвен нырнула вправо, но слишком медленно. Один из камней зацепил ее ногу. Жгучая боль пронзила лодыжку. Адреналин притупил агонию до сердитой пульсации. Крик вырвался из горла Хейвен, когда она попыталась высвободить ногу из-под валуна, который пригвоздил ее к земле. В ее крике было больше разочарования, чем боли. Ей нужна магия, хотя бы слабый приток силы, достаточный, чтобы поднять этот камень, переменил бы положение дел. Хейвен попыталась призвать силу, но получила лишь прилив паники. Пожиратель оскалил острые зубы в насмешливой ухмылке. Зарычав в ответ, Она замахнулась луком, как дубинкой, и двинула его по ногам. Бедро мужчины раздробилось с болезненным треском. Пожиратель дрогнул, но продолжал улыбаться. «Богиня небесная! Темная магия раздражающая штука!» Отчаянным рывком Хейвен высвободила ногу и развернулась вокруг пожирателя, не обращая внимания на пульсацию в лодыжке и пытаясь выиграть несколько секунд, чтобы достать еще одну стрелу. Едва стрела оказалась в ее руке, как Хейвен отбросила назад с такой силой, что подбородок ударился о грудину. Удар о землю выбил воздух из легких. Хрипя девушка схватилась за лук, но ее пальцы погрузились в теплый песок. Посох пожирателя ударил прямо в то место, где находилась голова девушки, но ей удалось откатиться влево. Земля исчезла. Руки беспорядочно хватались за воздух, в животе все перевернулось. Разлом! Хевен падала. Чудом ухватившись, девушка перелезла через край пропасти, и кусочки грязи дождем посыпались ей на лицо. Сердце ушло в пятки. Острый конец посоха опустился. Снова, снова, ломая ей пальцы, распарывая ей щеки. Ее мир превратился в ослепляющие волны боли. Пожирателю удалось попасть ей в позвоночник, и у нее онемели ноги. Задыхаясь, Хейван замерла и посмотрела на пожирателя. Небо хаотично вращалось над головой. Безжалостные черные глаза мужчины на мгновение пригвоздили ее к месту. Затем он поднял свой посох.